Глава 30. Дэррат. Они ехали несколько дней. И чем дальше дорога уходила на запад, тем хуже и безлюднее она становилась. Вскоре даже силуэт извилистой тропинки исчез из виду. И лошади пришлось топать по траве. В последние сутки Рин жутко психовала. Фыркала, временами отказывалась ехать дальше. И Хааре с Леосаром приходилось идти, ведя неверное животное под узцы. Местность делалась все более дикой. Увеличилось количество деревьев. Странных колючих кустарников, которые Хаара никогда прежде не видела. Под ногами то и дело мелькали красные рогатые ящерицы. Но через несколько часов и они перестали попадаться на глаза. Тревога в груди возрастала с каждым шагом. Хара разделяла чувства Рин. Правда, показывать Леосару свой страх не желала. В конце концов, это была ее идея. Забрести на окраину земли. Она все время смотрела под ноги, боясь вляпаться в топь или споткнуться о какой-нибудь корень. «Ты когда-нибудь бывал здесь?» Поинтересовалась девушка, переступая сломанную ветку. Дурное чувство, будто идешь по старому кладбищу, преследовало последние часы. «Нет. Говорят, что если бесконечно идти на запад, то упрешься прямиком в Дерат. Но не похоже, что здесь кто-то ходит». «Я предупреждал». «Вряд ли сыщутся идиоты, добровольно отправившиеся в эти места. Думаю, светоносцы не станут нас преследовать. Даже ради меча. Своя жизнь дороже». Хара случайно наступила на бесформенный гриб молочного цвета. И тот, разразившись пыхтящим звуком, осыпал ее сапог желтоватыми спорами. Девушка сморщилась. Мы еще можем повернуть назад. Придумаешь, как убить короля другим способом. Убить, конечно, можно, но что потом? Война, междоусобица. Меня никто не признает законной правительницей. Скорее найдут светоносцы и прикончат. Что бы я ни делала. Финал один – Смерть. Думаю, смерть от рук светоносцев будет милосердней. «Вот уж вряд ли. К тому же предки по ту сторону точно не встретят меня с распростертыми объятиями». Хара подумала об Иландаре. С тех пор, как она выбралась из Рейска, призрак брата почти не появлялся. Она забытую богом землю и вовсе не ступил. «Интересно, что это могло значить?» «Что брата, наконец, удовлетворяет ее план?» или что даже призраки, способные бояться Дорада. «Думаю, твоим предкам уже плевать. Умерев здесь, ты с ними вообще не встретишься. Полагаешь, у меня совсем нет шансов вернуться? А ты считаешь себя особенной?» Хара призадумалась. «На душе и так скверно, а от этого мага ни грамма пользы. Вероятнее всего, он прав». Девушке хотелось сдаться, согласиться и вернуться к людям. Только как долго она сможет скрываться от цветоносцев? Жить в бегах, ожидая казни. Нужна ли ей вообще такая жизнь? Ставка слишком велика. Теперь ее спасет только трон, а заполучить его возможно лишь одним способом. Конечно, Хара больше верила в неминуемую смерть. Она снова вспомнила о Карлайле. Вот уж кто точно не позволил бы совершать глупостей. Если бы Хара не сбежала, то не пережила всего этого ужаса и не оказалась бы сейчас здесь. Наверное, я тронулась умом. Она скользнула пальцами по Эфесу Меча. «Может ли Эсхаль защитить в таком месте, как Дераде?» «Я прожду тебя три дня. Потом считай, что долг уплачен». «Хорошо. Я постараюсь вернуться». Маку усмехнулся, а Хару кольнула досада. «Почему он не может быть тактичнее в такой ситуации?» Момент испытания близился. На горизонте показалась высокая темная стена». И только подойдя ближе, можно было рассмотреть очертания выгнутых стволов, переплетенных в неразборчивый узор. Их черные ветки как будто бы упирались в блеклое серое небо, пожирающее любое приближающееся к нему облако. Хара приостановилась и на мгновение задержала дыхание. Воздух показался ей приторным и вязким. Сладковатый шлейф гниения тянулся со всех сторон. Рин заржала и попятилась, и девушка с трудом удержала ее. «Дальше я не пойду. Подожду на возвышенности», — предупредил Лиасар, И Хара обнаружила, что маг смотрит на нее с тревогой. Она передала ему поводья и сжала кулаки, пытаясь не выдать дрожь, охватившую тело. Что ж, пожелай мне удачи, Аэлутлеасар. Удачи, принцесса. Может, она подарит тебе безболезненную смерть. Хара задержала на нем взгляд, то ли пытаясь найти сочувствие, то ли поддержку. Макс двинул брови, посмотрев в сторону Деррада, затем на девушку, утонувшую в свободной одежде и кажущуюся в ней больше нелепым оруженосцем, чем воином. «Сомневается, что я туда пойду?» – подумала Хара, преисполнившись страха и нерешимости. Затем выдохнула, сглотнула подступивший ком и неспешно побрела в сторону возвышающегося впереди леса. С утра им удалось изловить и закоптить тощего кролика, чьи красные глаза на выкат не внушали доверия. Леосар наколдовал пару лепешек. Так что скудные запасы Хара планировала расходовать экономно. Она и представить не могла, что когда-либо окажется в подобном месте. Чувство, которое Хара испытала в мертвой деревне, вернулось. Девушке чудилось, что она идет по кладбищу, которому нет конца, а впереди лишь одни врата, и они ведут прямиком в шаховологово. Она минула поле, поросшее жухлой травой, ненадолго остановилась у черты леса и подняла голову. Тяжелые раскидистые кроны нависали, будто приготовились напасть и удушить. Тишина ни птиц, ни насекомых. Только протяжный вой ветра, напоминающий дыхание гиганта, оживлял мертвенную атмосферу. Хара обнажила меч, мысленно поблагодарив Леосара за вылеченные руки. Клинок будто дрогнул в руках, и девушка уставилась на тускло светящееся лезвие. «Что-то или кто-то нервирует, Эсхаль!» Перебарывая мандраж, Хара пригнулась и шагнула на злополучную территорию. Деревья росли столь близко, что двигаться приходилось медленно, все время крутясь и нагибаясь. При неосторожном движении какой-нибудь сук нещадно мог ударить в глаз. «Проехать в таком месте на лошади невозможно!» да и кому бы пришло на ум. Хара с трудом передвигалась пешком и опасалась, что в случае нападения окажется в невыгодной позиции для боя. Однако через некоторое время деревья расступились. Деревья будто бы отдалились друг от друга, позволив девушке распрямиться и ступать чуть свободнее. Впрочем, быстрее двигаться Хара не решилась. Она прислушивалась, но не различала ничего, кроме собственного дыхания и потрескивающих под ногами веток. Постепенно ее обступала хищная полупрозрачная дымка, и у Хары мелькнула мысль, не ядовит ли этот туман. Она остановилась, пытаясь распознать, несет ли он какую-то угрозу, но, не дождавшись реакции тела, двинулась дальше. Девушка плохо представляла, с чего начать поиски. Как она узнает, что встретила Шархадарт, даже если не воображает, как они выглядят? Походят на людей или чудовищ? Может в них есть что-то от зверей, или они как духи? Хара попыталась припомнить изображения из книг, но все казались нелепыми, неправдоподобными. И довольно расплывчатыми. «С чего бы этим существам помогать мне, даже если я найду их?» «И понимают ли они людскую речь?» «Способны ли мыслить?» «Знают ли о нашем существовании?» Задаваясь этими вопросами, Хара все дальше уходила в лес. Девушку преследовало чувство, будто что-то невидимое наблюдает за ней. Однако постороннего присутствия заметить не удалось. Ихара решила, что это игра разбушевавшегося воображения. Может, лес не столь опасен, как о нем говорят? Люди любят сочинять байки и приукрашать их. Здесь не очень плодородная почва, странные растения. Однако это всего лишь лес. Жуткий, окутанный туманом лес. Хара старалась успокоить себя, унять панику и сосредоточиться на поисках. Крепко сжимая в руке меч, она надеялась, что успеет воспользоваться им, если возникнет острая необходимость, и попутно пыталась разработать план. Отсутствие жизни пугало даже больше, чем ее наличие. И чем глубже забредала девушка в чащу, тем сильнее казалось, что она уже не в мире людей. Эсхаль стал пульсировать ярче, и девушка вдруг подумала, что красный металл может стать нежелательной приманкой. Внезапно у Хары перехватило дыхание. Она остановилась, чувствуя, как ледяной пот выступил на спине, и, округлив глаза, уставилась на огромное черное дерево впереди. Обхватить его ствол могли разве что человек семь за раз. Почти от самого основания корявые ветки паутиной велись в разные стороны, а вывороченные корни нахально выступали из земли, словно желали освободиться. На шершавых ветвях не было листьев, даже самых сухих зато из разветвленного ствола торчало чьё-то бледное, уже посиневшее от времени тело. Девушка сразу же вспомнила трупы на кольях у пустующей деревни и почувствовала приступ тошноты. Ей не хотелось подходить ближе и выяснять, что стало причиной такой странной и жуткой смерти. Быть может, этого человека схватило дерево, Или здесь побывало что-то более чудовищное?» Хари на ум пришла молитва, и она быстро прочла ее про себя. «Защити меня от ужаса, святой Геул, пусть все это мне лишь кажется». Девушка заметила, что нелепо свисавшее бледное туловище имеет мужское сложение. Его облегала роскошная шелковая блуза что вследствие некоторых событий приобрела неэстетичный, потрепанный и запыленный вид. Украшением служила пышная жабо, что вышло из моды почти полвека назад. А поверх блузы болтался бордовый жилет, расшитый золотыми нитками вдоль плеч. Тусклые волосы были седы, что свидетельствовало о пожилом возрасте. Хара прикинула, что умер он недавно, поскольку тело еще не успело разложиться. Неужели не она одна обезумела? Кто столь богатый и глупый мог сунуться в Деррат и с какой целью? «Какой бы она ни была, далеко он не ушел», — с тревогой подумала девушка и осторожно осмотрелась. «Собираясь свернуть, дабы миновать подозрительное место», — Хара сделала шаг в сторону, как вдруг посиневшее тело шевельнулось, вздрогнуло, как в предсмертной конвульсии, перевернулось и, ухватившись костлявыми руками за черную кору, медленно подняла голову. На Хаару уставились стеклянные, безумно выпученные глаза. Девушка невольно пошатнулась. «Мерещится». Нет, мертвец точно пришел в движение. Казалось, самый страшный кошмар воплощался на его. Мертвое навсегда остается мертвым. Оно не может воскреснуть, не может двигаться. Это все нереально. Из глубины ствола показалось еще одно лицо. Затем целая голова со светлыми курчавыми волосами из которой виднелось множество тоненьких, но длинных, позолоченных шипов. Издалека можно было решить, что это корона. Однако иглы торчали прямиком из разодранного скальпа девушки, с такой же синеватой кожей, ввалившимися щеками и блеклыми, ничего не выражающими глазами. Она вытянула шею, искривив бледный рот». Затем с трудом высвободила плечи и худощавые руки. Превозмогая давящую жуть, Хара не отводила взгляда от необъяснимого явления. «Может, дело в тумане? Мне все это кажется. Я, наверное, отравилась и схожу с ума». Однако происходящее выглядело более чем реальным. Девушку облепляло перепачканное, некогда роскошное кружевное платье кремового цвета. Чертами лица она напоминала седовласого мужчину и вполне могла приходиться ему дочерью или внучкой. Выкарабкавшись из ствола наполовину, мертвая уставилась на Хару, и та отступила на шаг. Из коры возникли еще несколько людей, и девушка... Почувствовав, что оставаться на месте опасно, бросилась в чащу так быстро, как только позволили ее оцепенение, вес оружия и одежды. Она услышала за спиной треск, обернулась и увидела, что ожившие трупы мужчины и девушки вывалились к корням, приподняли свои туловища на руках и бросились следом. Их тела обрывались в районе пояса, где от бега развивались изодранные края дорогой одежды. Нижняя часть туловищ отсутствовала. Складывалось впечатление, что какой-то гигант откусил ее, выбросив ненужные остатки, которые угодили в дерево и по какой-то причине не умерли. Что они хотели сделать с ней, Хара боялась предположить. Ее снова охватил жуткий страх, как тогда при попытке сбежать от рогатых хищников и их хозяев. Разница была лишь в том, что в тот день за ней охотились живые. С живым всегда можно попытаться сразиться. Но то, что сейчас преследовало Хаару, издавая при этом противный высокий писк, никак не укладывалось у нее в голове. Девушка петляла между стволами, пытаясь скрыться от преследователей и затеряться в тумане. Сердце колотилось так бешено, что Хара задыхалась. Как долго она сможет убегать, прежде чем ослабнет или окончательно поддастся шоку? Девушка тешилась мыслью, что жуткие существа отвяжутся, а еще лучше окажутся наваждением. Дикой, но безвредной галлюцинацией. Что-то противное и липкое опутало лицо. Оно сразу же приклеилось к глазам. И свободной рукой Хара попыталась смахнуть возникшую неприятность. Всего лишь паутина. Она бы легко снялась, если бы не спешка и паника. Внезапно Хара споткнулась обо что-то. И уже в следующее мгновение кубарем летела вниз, попутно ударяясь о корни, камни, выпирающие ветки. Благо, падение длилось недолго. И как только девушка поняла, что больше не катится, вскочила на ноги. Попутно она сняла паутину с глаз. И все, что успела заметить, так это небольшой овраг, в который по неосторожности провалилась». Преследователи вскоре настигли ее, и Хара вытянула пульсирующий алый меч. Дать отпор силой — единственный шанс на спасение. Бесконечно нестись она все равно не сможет. Чего не скажешь о тех, кто утратил способность уставать. Обрубки быстро сбежали по склону и, обнажив серые, криво растущие клыки, свизгом бросились на нее. Харе повезло, что у созданий не осталось ног. Она перерубила руки настигнувшему ее старику, пнула в лицо светловолосую девушку, после чего вонзила меч в шею, извивающемуся под ногами туловищу. Потеряв столько времени в плену, Хара опасалась, что ее боевые навыки ухудшились. Она действовала интуитивно, не заботясь о правильной стойке и выборе нужного момента. Но меч лежал в руках на удивление удобно. К тому же, будто сам стремился разделаться с неведомым злом. Пришлось ударить трижды, прежде чем голова отделилась от тела. Она разрубила шипастый череп пополам, а, заметив, что существо еще шевелится, несколько раз проткнула лезвием грудь. Проделала это с такой яростью, что на миг показалось, меч вспыхнул. Когда виск стих, а изрубленные тела замерли на земле, Хара побежала дальше. Хватаясь за выступающие корни, она стремительно выбралась с обратной стороны оврага и бросилась прочь, не дожидаясь, пока ее догонит остальная свора или пока разрубленные части не обретут вновь способность двигаться. Конечно, была вероятность, что они погибли окончательно. Хари хотелось верить, что Эсхалис сыграл в этом не последнюю роль но рисковать не стоило».